Эх вы, бакалавры, угорила их светочка. Один ребёнок за минуту, а задачил вас массой проблем. Мы глубоко осознаём своё невежество, покаялся рыжеватый. А его приятель спросил серьёзно. Энерго накопитель, надеюсь, послужит добрым делам. Да, для других он не приспособлен. После этого Лесь ещё раз сказал спасибо и опять зашагал по камням. Шёл неторопливо. Не успел услышать обрывок разговора. Любопытное дитя, не взгляд какой-то особый. Это светочка. А ну-ка, скажем хором, здесь берег слоновой кости, это рыжеватый. Ты с ума сошёл? Там жара и пустыня. Это опять девушка. Она без сомнения самая умная из троих. А банка была замечательная, золотистая, с рыцарским замком, с узорчатыми буквами, которые называются готические, с маленьким словом "Leyden" у ободка. Та самое нужно. Лис даже испытал что-то вроде благодарности к вязнику. Из-за него ведь его, ЛЕСЯ, отправили с уроков. Ни случае сего не было бы и банки. Посреди каменистой, окружённой зарослями дрока площадки, подымалась мраморная колонна, невысокая, с тёмными прожилками, с квадратной капителью, на которой угадывался выпуклый крест. Когда-то она вместе с другими колоннами подпирала церковный свод. А сейчас одиноко стояла на остатках фундамента. Чтобы не было колонне так одиноко, студенты-археологи придумали для неё работу. Из оранжевых черепков от старинных горшков и амфор они выложили большой круг и цифры. Получились солнечные часы, и тень от колонны стала стрелкой. Лёсь успел вовремя. Тень к правому краю почти подобралась к 12. Ещё самую чуточку Лёсь дождался и глянул вдоль тёмной полосы. Начало 12, а потом дальше. Впереди поднимался двухметровый каменный гребень, остатки стены внутренней цитадели. К нему были привалены плиты известняка. Между известняком и каменной кладкой никакого просвета. Но никакого, это если просто так смотреть. А если точно в полдень, видна между плитой и стеной чёрная щель. Такая, чтобы как раз протиснуться мальчишке. Главное успеть. Лесь промчался через солнечный циферблат и, цепляясь ранцем, толкнул себя в тесное пространство. Он обнаружил этот проход еще в июне и понял, что сделал настоящее открытие. Правда, загадку прохода Лесь до конца не разгадал до сих пор. Ну, да ладно. Главное, что проход есть, и что он ведет в его лесе, бухту. С минуту Лесь шагал, касаясь локтями и ранцем высоких стен, от которых веяло нездешней прохладой. Солнце сюда не проникало. Восаков вверху, в щели, небо сияло чистое и резко. Камни местами загромождали тропинку. Потом тропинка превратилась в узкую, с неровными ступенями лестницу. Она делала резкие повороты и наконец вывела на крошечный галечный пляж. Здесь было совершенно пусто. Крутые зубчатые скалы обступали пляж, вдавались с двух сторон в море и образовывали очень маленькую, зажатую в обрывках бухту. Лесь называл её бухта, о которой никто не знает. Одиночество ничуть не пугал, Лесь ощущал радостную свободу. Это был его собственный мир. Ни один человек не мог сюда попасть, Лесь давно в этом убедился. Солнце почти отвестно светило сквозь нависающие скальные зубцы, нагревало гальку и камни. Среди беспорядочных каменных обломков припадал чуть наклонная плоская глыба, настоящий лежак шириною метра полтора, тёплый как печь. Лис посидел на глыбе, отдыхая, улыбнулся своей бухте, своему морю, которое виднелось среди скал и тоже было пустым до горизонта. Посидев, он вошёл по колено в море, набрал воды в лейденскую банку, прополоскал её. Это что бы лучу, поимоному в накопитель, не было противно от пивного запахом. Затем Лис сбросил с себя всё, что ещё на нём было. Никто же не видит, забрался на камень, обмываемый мелкой волной, И бултыхнулся в воду, ушёл в неё с головой. Он безбоязненно отдался ласковому морю. Оно качало его в зеленоватой глубине, щекотало солёными мурашками. Лесь понырял с открытыми глазами. Раздвинул груду водорослей и пугнул обросшего ракушками краба-великана. Погнался за стайкой крошечных ставрит. Осторожно тронул мягкую макушку медузы. Посмотрел сквозь волнистую поверхность на солнце. Оно, жидкое, сверкающее, качалось на волнах. растекалась. Лес всплыл, тоже закачался на волнах, лёжа на спине.